Глава 311. Предел терпения. Туалет. Простите, я понимаю, что у вас тут серьёзный разговор и всё такое, но тот, кто заговорил, прерывая тяжёлую тишину, был Кусама, о котором все уже успели забыть, который всё ещё стоит, связанный лицом к лицу с Агиварой, сказал он эти слова с выражением селезкой скорби на своём лице. Я тут уже практически описался. Можете отпустить меня в туалет? Эти слова привели к чрезвычайно резкому изменению выражения лица Агивары. Если вначале на его лице светилось выражение: "Идиот, ну как можно улезать в такой напряжённый момент?", то, услышав последнюю часть фразы, оно поменялось на: "Ты это серьёзно? Его можно понять, поскольку они связаны вместе, то если ку описывается, то и гевари, который связан с ним, также достанется". "Думаю, это возможно. Нам всем не помешало бы немного успокоиться, поэтому предлагаю небольшой перерыв". Прежде чем я успела открыть рот, вампирчик уже поддержала идею. Мало того, она тут же вскочила со стула и торопливо выбежала из комнаты. На её лице было выражение ужасной скуки, и она даже не пыталась его скрывать. Думаю, ей здесь было действительно очень скучно. Ладно, тогда короткий перерыв, сказав это, Кусама испарился, в мгновение ока, как будто никаких ёвок и не было. О, это очень по-ниндзянски. Значит, он мог в любой момент сбежать из этих пут. Думаю, он более или менее старался не выводить окружающих из себя. Почему и не освобождался самостоятельно от верёвок до получения разрешения? А может быть, он и вопрос о туалете поднял только для того, чтобы немного снизить градус напряжённости? Да нет, быть такого не может. Кусама на такое, в принципе, не способен. Скорее всего, он просто воспользовался первой подвернувшейся минуткой тишины, чтобы отпроситься в туалет. Всегда найдётся кто-то, кому приспичит выйти в туалет в самый напряжённый момент. На экзамене таких, например, полно. Из-за того, что вампирчики Кусама сбежали, Остальные реинкарнировавшие немного растерялись, не зная, что им делать. Затем Ямада, посмотрев на Вратха, который сидел на стуле с закрытыми глазами, поднял свой стул, с которого он недавно резко вскочил, и уселся на него. После этого и все остальные реинкарнировавшие зашевелились, начали делать то, что им было нужно. Некоторые начали обсуждать произошедшее с соседями, кто-то поднялся по лестнице наверх и так далее. Ой, наверху же сейчас учитель. Надо посмотреть, как она там сейчас. Пойду, посмотрю, как она себя чувствует. Думаю, мне уже можно уходить. Ведь я фактически вела всю нашу дискуссию до этого момента. Так? Это так меня утомило. Думаю дальше, они и без меня как-нибудь разберутся. Говоря другими словами, не думаю, что моё присутствие здесь хоть что-то изменит в данный момент. Я встала со стула и пошла к лестнице. У меня такое ощущение, что взгляды всех оставшихся в комнате людей в данный момент прикованы ко мне. Сделаем вид, что это просто моё воображение шалит. А особо напряжённый взгляды исходят от Куду и Шинахары. Но я вас просто проигнорирую. Если ты направляешься к учителю, то не будешь же ты против моей компании. Пока я шла вперёд, чувствую себя так, как будто прорываюсь через воздух, наполненный иголками, напрягая для этого всю силу воли, герой, который не заметил моего титанического напряжения всех сил, обратился ко мне. Ага, ну что тут скажешь? Ты правда самый настоящий герой Ямада». И потом, отказ, похоже, не предусматривался как вариант, поскольку хоть это всё и было сказано в форме вопроса, но Он тут же начал подниматься с своего стула, так как возражать было бы ещё труднее. Я молча кивнула, давая своё разрешение и проигнорировав Ямада, продолжила идти дальше. Ямада молча последовал за мной. За Ямадой увязалась Оума, делая вид, что она просто случайно пошла в ту же сторону. Все остальные смотрят на спину. но я просто не могу показать, что меня это беспокоит. В тишине мы поднялись по лестнице и подошли к двери. Просто ради приличия я постучалась в дверь и стала дожидаться разрешения войти. Но вместо слов дверь просто открыли изнутри. Открыла её Кушитани, которая присматривает за учителем. Входите, только будьте потише, она всё ещё спит. Будучи в бывшем авантюристкой, похоже, она смело почувствовать наше приближение. Я с самого начала думала, что Кушитани и Тагава лучше всего понимают текущую ситуацию, поскольку они оба пожили в мире за пределами эльфийской деревни. Возможно, из-за того, что они, будучи авантюристами, привыкли всегда рассчитывать только на себя то и их образ мысли значительно отличается от всех остальных реинкарнировавших. Например, взять хотя бы тот случай, когда она сама вызвалась позаботиться об учителе. В отличие от них, хотя Ямада и остальные его соратники и жили во внешнем мире, но их безопасность с самого рождения постоянно кто-то обеспечивал. После разрешения от Кушитани мы вошли в комнату и теперь можем увидеть учителя, который лежит на кровати. В тот момент, когда Кушитани её вела сюда, она всё ещё была на ногах. Но возможно, из-за сильного упадка сил после всего пережитого, она и заснула. Кроме того, в комнате есть ещё одна кровать, на которой сейчас спит Хасебе. Фильминна, приглядывающая за Хасебе, молча сидит у её кровати. У меня такое ощущение, что она очень недовольна. Да нет, мне просто кажется. Сегодня на меня кто только не смотрел, поэтому это наверняка моё воображение расшалилось. Но я и это смогу преодолеть. Понятно? Каково состояние учителя? Спросил Ямада у Кушитани. Сложно сказать. Телесно она здорова. Проблема у неё в мозгу. Сейчас она от усталости забылась сном. Но что будет, когда она проснётся, я не знаю, сказав так, ужита приоткрыла дверь. Говорит она то, что думает, поэтому может показаться, что ей состояние учителя до да лампочки. Но думаю, что где-то глубоко внутри она тоже беспокоится об учителе. Ну и чем всё закончилось? спросила Кушитаня меня, вместо того, чтобы задать этот вопрос Емаде. Похоже, и хочется узнать, что произошло внизу, поскольку для окончания дискуссии немного рановато. Мы решили сделать небольшой перерыв, чтобы немного сбросить пар, сказал Ямада с кривой улыбкой на лице. Получается, он сам понимает, что слишком завёлся. Но тут ничего не поделаешь. Слишком много вопросов возникло у людей, поэтому сложно понять, каких вопросов следует начать. Кушитани взглянула на меня и вздохнула. Похоже, Кушитани сама хотела бы знать, что будет дальше. Думаю, будучи опытным авантюристом, Ей очень неприятно чувствовать, что она никак не может контролировать происходящее. Меня интересует только один вопрос. Что ты дальше планируешь делать с нами Вакаба?» Акаба? собрала силу воли в кулак и задала этот вопрос. Хм. Понимаю, что ей понадобилось очень много усилий, чтобы задать его. Вот только ответ на него будет очень простым. Да в общем-то ничего. А? Похоже, Кушитани не ожидала услышать такого ответа, поскольку она даже скрикнула от удивления. В общем-то ничего. Кушитани похоже ответом оагорошена. Ну да, тем не менее, в общих чертах это правда. Главной причиной для уничтожения деревни эльфа было убийство Патимаса. Следующей целью было освобождение учителя, а затем уже спасение реинкарнировавших. Другими словами, спасение реинкарнировавших было побочной задачей, поэтому я особо и не думала, что потом делать с ними, Думаю, пусть делают то, что им самим захочется. Хотя, конечно, просто выбросить их в мир и сказать: "Живите, как хотите", это тоже неправильно. Поэтому я планировала немного им помочь. И потом, они уже довольно взрослые, если считать их прошлую жизнь. Поэтому даже небольшой помощи должно им хватить. Вот только, поскольку они всё это время провели в альфийской деревне, в ментальном плане они не сильно повзрослели, что меня несколько беспокоит. Мне хотелось бы всё это им объяснить, но это такая морока. Это же столько слов, а мне так трудно разговаривать. Поэтому самый лучший вариант это свалить эту проблему на кого-нибудь другого. Фельмина. Слушаюсь. У нас прямо здесь есть великолепная кандидатuru для этого. Позаботься обостальном. Слушаюсь. После моего приказа она ответила не сразу, но на Филмину всегда можно положиться. Учителя я навестила, поскольку здесь люди спят, то шуметь тут не стоит. Поэтому я наконец-то могу спокойно отдохнуть. И Я совсем не избегаю от ответственности, ничего подобного. Ну и вообще, мне пора. Оставив в комнате, удивленных кушетания Ямада и остальных, я развернулась и вышла из комнаты.